Глава пятая. А что будет, если смерч свернуть в кольцо? Ничто не предвещало беды. Все было как обычно. Весной 1917 года смерч спокойно шел себе по территории США и по своему обыкновению методично крушил все, что попадалось ему под хобот. Он бушевал более семи часов. Но вот возле городка Мэттун, штат Иллинойс, с ним что-то случилось. Хобот превратился в гигантское черное бушующее облако, которое мчалось со скоростью курьерского поезда по земле, и следующие 15 километров смерч прошел именно в таком виде, потом приняв предыдущую форму. Именно эти 15 километров оказались самыми разрушительными. Именно здесь были убиты почти все погибшие от смерча люди, более 100 человек. Именно по названию городка Меттун смерч и получил свое имя Меттунский, хотя прошел по территории страны более 500 километров. Если мне не изменяет память, впервые эту идею, что смерч можно свернуть в кольцо, образовав смерчевой тор, выдвинули технари по образованию и мои экс-коллеги по профессии, супруги Царевы из общественной комиссии «Феномен», кстати, большие друзья смерчеведа В. Кушина, который их консультировал. Мэттунский смерч они приводят в качестве примера такого явления наряду со знаменитым «Торнадо трех штатов» который в марте 1925 года прочертил мрачную черту разгрома длиной в 352 километра через Миссури, Иллинойс и Индиану. Потому что на протяжении почти всего пути этот смерч выглядел как черное бурлящее облако, быстро несущееся по земле. Все бурление, как вы понимаете, происходило внутри этого облака и было замкнуто на себя. Вокруг же стояла вполне пристойная погода. То ли из-за математической сложности, то ли из-за ощущения периферийности этой темы для науки, а может, по обеим причинам, траидальные вихри никто особо не изучает. Проскочили как-то мимо них на полном ходу. А ведь интереснейшее явление. При особом старании в сети можно найти любительские установки и кадры, в которых подкрашенные для видимости тороидальные водяные вихри сталкиваются, разбиваясь на маленькие вихарьки, сливаются, делятся прямо как шаровые молнии, которые, кстати, ведут себя порой схожим образом. Совсем недавно американские ученые, экспериментируя с парами горючего, разлитого на воде, обнаружили странные явления. Цель-то у них была простая. Янки хотели выяснить, как лучше всего выжигать разлившуюся в море нефть. Экология — мать наша. Эксперименты проводили в специальной камере, где создавались разного рода вихри, которые, по их мнению, могли помочь процессу выпаливания нефтяного пятна. Сначала у исследователей получались обычные огненные торнадо, то есть огненный смерч, довольно красивое и одновременно страшное явление. Но потом вдруг что-то происходило, случался какой-то фазовый переход. Буквально скачком смерч красного пламени преобразовался в бубликообразное пламя и почему-то менял цвет горения с красного на голубой. Это дало основание техасским исследователям заявить, что они открыли новый вид пламени. Кстати, изменения цвета свидетельствуют о более полном сгорании паров топлива. то есть изменились проходящие в очаге реакции, возможно, из-за лучшего подсоса огненным тороидом кислорода в зону реакции и или в результате изменения времени протекания реакции окисления, бог весть, но энергия пламени повысилась скачком. И вывод. Как отмечает бизнес-инсайдер, исследователи пока не до конца понимают процессы, стоящие за образованием нового голубого вихря. Но если в случае с лабораторными огненными косичками и бубликами ясно, откуда может браться дополнительная энергия из горючего, то откуда берет энергию бубличная торнадо, которая мчится по Земле, будучи оторванным от материнского циклона? И Если в случае обычного смерча мы еще можем допустить, что воздушный океан с его вращением гигантских воздушных масс, с его циклонами и антициклонами, в которых накоплена огромная энергия, может как-то подпитывать свой кончик в виде торнадо, то тороидальный вихрь сосредоточен сам в себе. Он компактен и при этом разрушителен. Откуда же подлец подпитывается? Я сейчас не буду углубляться в пучины скучной метеорологии, поскольку исследование столкновения масс теплого и холодного воздуха как изначальная причина формирования циклонов, ураганов и торнадо не является целью нашего повествования. Наша цель — коммунизм. Шучу. Наша цель — постепенно подобраться к тороидальным вихрям и сопровождающим их электромагнитным процессам. Мы к ним просто подступаем издалека, начав наблюдение с более простых форм вращения в виде обычных линейных смерчей. Но даже и они в своем поведении обнаруживают много необычного, в том числе в сфере электрической. Например, внутреннее свечение и электрические разряды. Электромагнитного аспекта мы пока не касались, а рассматривали вихрь только как тепловую машину. А ведь в ней... В силу мощного трения воздуха происходят и разные электрические глупости.